Вечером в Остроге опять готовили ужин, и запахи жаркого расплывались далеко за стены крепости. От этого аромата людоеды приходили в смятение, начинали бродить туда-сюда, выйти и пытаться забраться по бревнам. Местами вспыхивали драки, которые, впрочем, быстро заканчивались. Чародеи все еще удерживали своих рабов в узде. Посматривая с высоты стен на могучих врагов, воевода Еремеев все думал, начнут зверолюди жрать друг друга или нет. И способны ли они пить морскую воду? Вострогие и пищи, и питья хватало. Лед в подклете был лишь чуть-чуть солоноватым, и талую воду вполне можно было употреблять на кухонные нужды и пить. А вот сколько пресной воды смогли привезти с собой осаждающие, наверняка ведь рассчитывали подвозить ее от столь близкой реки. Уже на третий день после прорыва казаков на острове вспыхнула жесточайшая драка. Менквы мутузили друг друга дубинами без всякой жалости, причем вперемешку всех подряд, не разделяя на своих и чужих. На месте побоища осталось никак не меньше полусотни туш, есть которые никто даже не попытался. После этого несколько людоедов спустили на воду одну из лодок, стали торопливо грести. Какую хитрость они придумали, чтобы заделать пробоины, издалека было не видно. Однако водой лодка наполнилась только на полпути к реке. Менквы продолжали грести, хотя мучились совершенно напрасно. Их уже заметили сторожащие на берегу казаки и вышли встречать. До вечера зверолюди, слегка успокоившись, просто бродили под стенами, а в сумерках начали выть долго и протяжно, словно волки в зимнюю лунную ночь. Около полудня кто-то из них не выдержал, вошел в воду, поплыл к далекому берегу. Потом также поступил второй, третий, и вскоре в море бросились уже все уцелевшие менквы. Атаман невольно поежился. Море было холодным, он бы в такой воде и четверти часа не продержался. До берега же было очень, очень далеко. Волны, сумерки, вой ветра, плеск. Отплывая все дальше на глубину, мохнатые головы терялись на фоне темной воды, и дальнейшая судьба осадной армии колдунов-сертя так и осталась неизвестной. Поутру казаки распахнули ворота, выбросили на нас и помост, вышли наружу. «И вот, понимаешь, Митаюки, что воздух и в крепости, и снаружи одинаковые. глубоко вдохнула. шедшая рядом у стинья. А ведь все равно свежее кажется. Юная шаманка кивнула, хотя ничего такого и не чувствовала, поспешила на берег, помахала руками казакам на берегу. Те в скорости спустили лодку на воду, переплыли пролив, и девушка смогла наконец-то обнять своего мужа. Покидав трупы менков в воду, Казаки устроили пирушку, на которой тут же возник вопрос, что делать дальше. «Коли армию колдовскую разгромили другие. горячо убеждал всех Кондрат Чегреев, то земли окрестные, стало быть, беззащитные остались. Надобно на и с изгонам по ним идти, капища все разорять, кресты на их место ставить, язычников в православие крестить. «Вон, гляньте на знахарку Матвееву!» — По-русски балакает, дай бог каждому. Не у всякого запорожца так язык подвешен. Она и слово Божие приведет. Переведешь? Юная шаманка не ответила, млея, как кошка, под теплым бочком у своего казака, с куском жареного мяса в одной руке и корцом талой воды в другой. — Так они давно беззащитные, Кондрат, — согласился Михей Кослоп и широким жестом разрешил. Хочешь — в той чаще гуляй, а хочешь — в этой. Лесов тут много. — Ну так и пойду. Коли сиднем сидеть, деревни и капища не искать, так точно с пустыми руками останемся. — На что вам капище? — тихо ответила Митаюки, опустив веки. — У вас все едино строго нету, чтобы идола золотого вывести. Вокруг костра мгновенно возникла мертвая тишина. Спустя некоторое время Кондрат рявкнул. — Да разбуди ты свою бабу, серьга! Нечто не слышал, что она там пробормотала. — Эй, знахарка, ты во сне о капищах балакаешь, а ли мне отвечаешь? — Как я тебе отвечу? — приоткрыла глаза юная шаманка и потёрла щекой о кафтан серьги. ты вольный казак, я при Матвее половинкой. меня вы ни в дозор не пошлете, ни долю в добыче не отмерите. что с меня за спрос? в какой дозор? теперь уже спросил воевода. разговорила я шамана из деревни приречной, когда в христианство его окрестили, ответила Митаюки. Обмолвился он, что ниже брода по второй притоке до селения большого добраться можно. Чего же ты молчала? Да кто из вас бабу слушать станет? Матвей! Поднял взгляд на казака Еремеев. Сперва к сечи готовились, а после я ранено лежал, напомнил казак. Не до разговоров было. Потожти, труже! Положил руку на плечо атамана Ганштрауба. Клянусь святой Пригитой, но девица нам на что-то намекает, однако не договаривает. Ты, милая, не мудри, ты прямо скажи. Мы тут, люди бесхитростные, по ловки не понимаем. Я никому, кроме мужа, не доверяю. Ставьте его сотником. — Пусть он набегом командует. — Тогда в дозор пойду, путь к селению разведаю. — а ты согнула! — покачал головой немец. — А сама в сотнике не хочешь? — А чего? Матвей казак справный. Тут же вступился за товарища Силантья Андреев. Чего ему в сотниках недельку не походить? — Это верно, справный. Согласились и Семенко Волк, и Михейко, и сам Кондрат Чугреев. Чего ему в сотниках не походить? «Умная тефочка», — признал Штраубы, — «высоко слетишь. Но мы ведь с нами не против. Матвей Серьга в фатаге старшем на струге уже сидел, и никто на сие не шаловался». Сама ты, что ради его тошности, сотворить сопралась. Первый раз вы внезапно на город напали, потому отпора и не встретили. Стала спокойно излагать свой план юная шаманка. Ныне же поселок на стороже, вы рядом с ним половину зимы воюете. Вашим лазутчикам о нем ничего не выведать, попадутся. Я же... Смогу узнать все, никак себя не выдав, я сертя. Мою не с собой возьму, коли не доверяете. Он, если осторожно держаться, будет внимания не привлекая, тоже за сертя сойдет. Подступы и посты я выведаю, вернусь, а затем в Атагу безопасно проведу. Могу хоть завтра отправиться. Хэк Хай ты быстрая! Святая Бригитта, покачал головой немец, о таком решении натопно косачий круг и спрашивать: Всех воинов созывать, по животами все рисковать станут. Коли Ватага ваша, не моргнув глазом, в неведомый город врывалась, супротив ящеров великих, и рати превосходящих билась. Нечто она пройти по девичьему следу испугается. Шаманка покачала головой. — Никогда не поверю. — Ты сама сказала, тетя, что ты из племени Сиртя, — напомнил немец. — А вдруг ты саманиваешь нас в ловушку? — Кали западня, муку вы с честью примете за веру Христову. Коли нет, золотом обогатитесь. Хоть так, хоть так, «Все вам на пользу выйдет. Так чего опасаться?» «Ай, молодец, девка!» — расхохотался семенко ковок. «И то верно, други. Мы сюда карманы набивать явились, а ли слово Христова язычникам принесли. Нам ли за живот свой бояться? Люба-знахарке! Пойдем с ней на город новый!» «Люба-знахарке! Не боимся!» «Примем муку во славу Христову!» — отозвались остальные войны. «Люба! Меня зовут Митаюки!» — недовольно прошипела себе под нос юная шаманка. «Митаюки!» Дикари уже практически покорились ее воле и желанием, а выучить имени так и не удосужились. Совершенно неожиданно в руках Ватаги оказалось множество лодок, больших и крепких. Не таких надежных, чтобы выходить в открытое море, чтобы не развалиться при отдаче от выстрела из фальконета или принять на борт полста пудов груза вдобавок к гребцам, но десяток людей они держали уверенно. Посему Ватага смогла теперь делать сразу много дел одновременно — и лед во строк возить, ибо подклеть казаки считали еще неполной, и ловы новые организовать, и немца с двумя десятками воинов на север колдовского мира отпустить. Ганн Штраубе с азартом и настойчивостью планомерно прочесывал тундру широкой казачьей цепью и почти каждый день находил поброшенному брошенному людоедскому стойбищу. Стараниями и сертя... Людоедов тот не осталось ни одного, а потому разорение их поселков сводилось лишь к сбору бивней, сражаться было не с кем. Слоновую кость казаки перетаскивали на берег, а потом вывозили в острог, быстро наполняя подклетие драгоценным белым золотом. Тем временем десяток Селанти Андреева из пяти человек отправился на двух лодках к старому острогу. и от него вверх по течению, благо путь для них был знакомый. Уже на четвертый день казаки услышали чаще треск, высадились и пошли на звук, вскоре набредя на пасущихся в березняке троерогов, огромных пятнистых и голокожих зверей с ногами толщиной сторж человека, длинным мясистым хвостом и высоко задранным задом. Один из ящеров был двоерогим. Нижний левый бивень оказался сломан под самый корень. — Ух ты! Не иначе острог наш ломал, — предположил один из казаков. — Самый крупный из стаи, почитай. Не зря именно его колдуны выбрали. — Тише ты, баламут, спугнешь. — Ага, как же спугнешь такого? мыкнул Ухтымка. «Амбар с ногами! Плевать ему на нас, хоть в самое ухо ари. Это было верно. Тройрог, медленно двигая челюстью, в которой перемалывалась листва пополам с ветками, чуть повернул голову, расправил и опустил широкий ворот, похожий на пышное немецкое жабо, сглотнул и потянулся за очередной веткой. «Что-то у деревьев тут то только на макушках ветки растут», — кивнул Силансий. «Ладно, пошли за фальконетом». Принеся с лодки уже заряженную пущенку, казаки, не спеша и ничуть не скрываясь, привязали ее опорный штырь к одной из толстых берез, Примирились по целям, высекли огонь и запалили фитиль. Все это время... Гигантские звери, поглядывая на охотников, спокойно поедали свежую зелень, медленно переступая от дерева к дереву. — Ну, с Богом! — Матвей взялся за фальконет, навел его в голову самого крупного зверя, поднес к запальному отверстию фитиль. — Бабах! — от оглушающего грохота заложила уши. вороховым дымом заволокло поляну. А когда белое марио рассеялось, стало видно, что троероги продолжают спокойно жрать траву, недовольно косясь на шумных двуногих. Кроме одного, разумеется, лежащего с окровавленной головой, полуразвороченной пушечным ядром. Даже когда казаки принялись свежевать свою безразмерную добычу, И при этом троероги не проявили никакого беспокойства. Работы оказалась на целый день, а груза так много, что обе лодки осели по самые борта. Хорошо хоть отсюда по реке вниз нужно плыть. Против течения могли бы и не выгрести. Свежее мясо востроге пришлось очень к месту. Но самой важной добычей стала, конечно же, шкура. Женщины старательно отскривли ее от остатков мясных волокон, потом натерли солью. Квасить и дубить не стали, пожалели время. Перевернутый струк густо намазали темным перегнанным маслом, после чего накрыли огромной толстой кожей, разогнали от киля вниз и в стороны складки. Сразу срезали излишки над бортами, перенесли получившиеся куски на нос и на корму, Наложили с небольшим нахлёстом, чтобы не протекало. Струк оказался все таки больше ящера, пусть и ненамного. — А на нос рог приделать, — предложил Кудияр. Матвей вон целых два привез. Бивни, для дела! — отвесил ему подзатыльник серьга. — Не лезь, куда не просят. Закончив работу, края и стыки корабельщики прибили к бортам, деревянными клинышками, их тоже замазали сверху смолой. Несколько раз казаки внимательно осмотрели плоды своих рук, выискивая оплошности, выправляя какие-то вовсе незначительные огрехи и, в конце концов, сдались и до утра оставили все остывать и сохнуть. С рассветом, горя нетерпением, ватажники высыпали из-за В десятки рук подняли струг, донесли до воды перевернули на прибрежном пляже и войдя в волны глубже чем по колено аккуратно опустили андрей каусов главный корабельщик тут же забрался внутрь пробежал вперед назад суя нос под лавки и заглядывая в щели потом прошел еще раз но теперь старательно раскачивая струк сбоку на бок вроде «Нигде пока не течет!» И он махнул рукой. «Весла несите!» Казаки, помогавшие ему в работе, быстро притащили весла с нескольких лодок, забрались внутрь, поплыли. Сперва описали круг вокруг острова, часто останавливаясь, видимо, осматривались. Потом бодро направились к старому острогу, возле которого и застряли на целый день. Зачем, все догадались с легкостью, и вернувшийся струк, просевший под тяжестью огромного золотого идола, встретили приветственными криками. — Не единой течи! — крикнул с носа Андрейка. — Лучше нового! Юная шаманка прижалась к плечу мужа и сказала. — Кажется, мне пора собираться на вылазку. Струг есть... Добычу вывести удастся. — Постой, — обнял Митаюки казак. — Я все мыслю, а ты сдюжишь такое поручение. Ты ведь сказала, тяжелое ходишь. Тебе нынче уже трудно должно быть бегать да плавать. Ратное дело и мужику здоровому не всякому по плечу. — Многие бабы наши вон уже заметно в теле раздались, им и вовсе не побегать. Шаманка прикусила губу. Она уже и думать забыла, что там еще два месяца назад на берегу высказала, дабы дикарей поглубже пронять. И ведь смотри же ты, запомнили. — Ну, ты понимаешь, Матвей? — потянула она, лихорадочно придумывая, как выкрутиться. Признаваться в том, что колдуньи рода сердца умеют беременеть или оставаться чистыми по своему желанию, юная шаманка совсем не хотела. Мы ведь каждый день, да не один раз друг другом наслаждались. Я уверена была, что уже в положении, но пока ничего не чувствую, так что не беспокойся, справлюсь. Митаюки... Подтянула его за бороду ближе к себе и ласково поцеловала в губы.